Ченгун. Дедушка, прием, прием, прием, прием. Это Сяогун. Дай знак, если ты меня слышишь. Я просидел в палате до полуночи, пока батарейки в рации не сели. Дедушка не отвечал. Нет, отвечал, точно отвечал, просто я его не слышал. Эксперимент не удался. В конце концов, мне пришлось признать этот факт. Но ведь для первого раза это вполне нормально. Все великие изобретатели добивались успеха только после многочисленных опытов. Так я себя утешал, но на душе все равно было скверно. Дело в радиоприемнике. Я пришел к выводу, что низкое качество приемника не позволяет устройству для связи с душой поймать дедушкин ответ. Приемник слишком старый. Местные радиостанции еще кое-как ловят, а иногородние нет. что уж говорить о голосе души. Мне нужен более продвинутый и чувствительный механизм, чтобы он мог уловить даже самую слабую электромагнитную волну. Несколько дней я погрустил, а потом снова собрался с духом и пошел искать приемник. Старьевщик сказал, что сейчас у всех стоят музыкальные центры, кому нужны приемники. Раньше их почти в каждом доме можно было найти. Но кто продал давно, кто выбросил, он предложил мне поискать приемник на барахолке. Утром в воскресенье я сел на одиннадцатый автобус и доехал на нем до конечной. Это была западная окраина города. Там находился огромный сельскохозяйственный рынок, в северо-восточном углу которого притулилась крошечная барахолка. Я внимательно осмотрел все прилавки, Я действительно нашел там несколько радиоприемников, но они мало чем отличались от приемника из 317-й палаты. Убогие и обшарпанные, они источали тот особый запах сырости и времени, который бывает только у старых вещей. Я почувствовал отвращение, потому что они напомнили мне о маме с ее красивой грязной одеждой. Но, взяв в руки подержанный немецкий приемник, я не уловил никакого мерзкого запаха. Даже издалека было видно, что он отличается от остальных. Я шагал к угловому прилавку, не сводя с приемника взгляда, словно он в любую секунду мог исчезнуть из виду. Он тоже был старым, однако старел благородно и напоминал бодрого пожилого джентльмена в отглаженном костюме. не пылинки Даже на самых мелких резьбовых отверстиях и в решетке динамика. Телескопическая антенна без намека на ржавчину. Слегка удлиненный пластмассовый корпус коричневого цвета излучал нежное эмалевое свечение. Сверху и по бокам приемника было множество непонятных рычажков и кнопок. По правому верхнему краю шла надпись мелкими белыми буквами. Буквы так стерлись, что ее было почти не разглядеть. и даже случись кому-нибудь на рынке знать немецкий, он все равно не смог бы прочесть, что там написано. Но это только добавляло приемнику таинственности. Может, белая надпись, оставленный кем-то тайный шифр? Интуиция кричала мне «это он». в Приемники немного барахлили контакты, но хозяин лотка пообещал, что после ремонта его можно будет настроить даже на Северную Корею. Латошник рассказал, что приемник попал к нему лет двадцать назад, после обыска, который хунвебины устроили в доме у каких-то капиталистов. Это самая ценная вещь на его прилавке, и он долго не решался выставить его на продажу. Побродив по рынку, я снова вернулся к тому прилавку, взял в руки приемник и внимательно его оглядел со всех сторон. Зажав в зубах увядший желтый бычок, Латошник сощурился и проговорил. «Четыреста юаней. Выложишь четыреста юаней, и он твой». Я ухмыльнулся и пошел прочь. В любом магазине за новенькие отечественные приемники просили всего двести юаней с небольшим. На вид они тоже были ничего, но с тем немецким все-таки не шли ни в какое сравнение. И дело было даже не в функциях или качестве. Главное, они выглядели слишком обычными». Такие приемники встречались повсюду, и заполучить их не составляло труда. А разве в моем великом изобретении может участвовать радиоприемник, который продается на каждом углу? С того дня немецкий приемник стал моим мучением. Я просыпался по утрам, а он уже маячил перед глазами. До сих пор ни одна вещь не манила меня к себе так сильно. Ну где же достать 400 юаней? Если рассчитывать на карманные деньги от бабушки и тети, копить придется много лет. Попросить взаймы? Друзья у меня такие же нищие. Наверное, ты из всех самая богатая, хотя так и не скажешь. Но я слышал, что твой папа зарабатывает в пятине валюту. Говорят, даже будто этой валютой можно набить целый грузовик. И наверняка он даст тебе много денег, раз так сильно тебя любит. Но я не мог просить у тебя. Если оплаченное тобой изобретение сработает, ты совсем зазнаешься и припишешь успех себе. У кого же тогда просить?» Я вспомнил про красноносова библиотекаря. «Вот оно что! Так ты изобретатель!» прокричал он в послеполуденной библиотечной тиши. Я испуганно огляделся по сторонам. К счастью, зал был пустым. Библиотекарь казался очень взволнованным. его глаза были испещрены красными прожилками, а громадный нос еще сильнее налился краской. — Это правильно. Нужно набираться ума самому. Учителям ни в коем случае не верь. Все эти книжные премудрости не стоят выеденного яйца. — Ага, — кивал я в ответ. — Очень хотел бы тебе помочь, но я и так по уши залез в долги, чтобы выехать за границу. Вспомнив о своем горе, он как-то сник и не сразу пришел в себя. Патентное бюро. Напиши им письмо, обрисуй свой план. Вполне возможно, они заинтересуются. Это слишком долго. Другого выхода нет, малыш. Мой тебе совет. Отложи пока свое изобретение и придумай, как выехать за границу. В этой стране бесполезно что-либо изобретать. Здесь все уже кончено. Не хочу уезжать. Никуда я не поеду. Я вышел из библиотеки уже под вечер. Поднялся ветер, в небе закружились пожухшие листья. Солнце лежало на горизонте и не спешило заходить. Умирающий диктатор, который из последних сил командует разбегающейся армией солнечных лучей. На спортивной площадке было полно народа. Наверное, собрались на соревнования. Я услышал, как вдалеке шлепает по асфальту баскетбольный мяч. Пен, пен, пен. и через несколько секунд поднялся радостный рев. Сколько счастья им приносит победа в соревнованиях, а может, всего лишь красивый трехочковый. Я завидовал этим людям. Они жили простыми радостями. Как большой бинь с Дзефеном, которые сидели перед экраном, вцепившись в джойстики, и отправляли носатого коротышку собирать грибы и глотать золотые монеты. С тех пор, как дома у Большого Биня появилась приставка денди они с Дзефеном попали в плен к супермарио и уже не могли из него освободиться. На все приглашения поиграть я отвечал отказом. Мне было стыдно тратить столько времени впустую. Скорее всего, я никогда уже не вернусь в их компанию. Наши пути разошлись. Это было тяжелое чувство, но оно внушало мне гордость. «Конечно, ведь ты всегда был не таким, как они», — шептал мне внутренний голос. «Если занять нигде не получается, неужели придется пойти на воровство?» Я всерьез обдумал эту мысль. Однажды я своими глазами видел, как люди на рынке схватили мальчишку, укравшего кошелек. Ему заломили руки за спину, сорвали с головы вязаную шапочку. Вокруг собралась целая толпа. В него тыкали пальцами, стыдили. Какая-то старуха сказала «позор!» Твои родители со стыда под землю провалятся. Ее брезгливый взгляд глубоко врезался мне в память. Нет, я должен спасать свой род, а не позорить. Последняя дорога отрезана. Я чувствовал, как все мечты обращаются в прах. Видимо, мое великое изобретение так и останется пустой фантазией. если только Бог не сотворит чудо. Бог? Я ворочался на кровати без сна и вдруг резко сел. Церковь неподалеку от нанюаня Как я мог забыть? Стоя у подсвеченного солнцем витражного окна, священник ласково смотрел на меня. «Приходи, если что-нибудь понадобится. Хорошо, в любое время». За все время он ни разу не изменил своему обещанию. Каждый год дарил мне на день рождения то, что я просил. В этом году день рождения уже прошел. Священник подарил мне авиамодель. Но ведь я мог попросить у него денег в счет подарка на следующий год. Когда я пришел в церковь, священник стоял у кафедры и проникновенно читал какой-то отрывок из Библии. Потом он велел всем закрыть глаза. Настало время молитвы. Одни прихожане рыдали, других трясло, третий опустились на корточки, обхватив себя за плечи. Все начали что-то бормотать, беседуя с Богом. Казалось, прихожане куда-то торопятся. Они сыпали словами, не давая себе остановиться и перевести дыхание, как будто при малейшей задержке Бог улетит из церкви, а его уши закроются, как двери в кабину самолета. Я тоже поспешно зажмурился и мысленно проговорил свое желание. Он услышит, я верил, что моя молитва здесь самая искренняя. Служба закончилась, прихожане один за другим потянулись на улицу через арочную дверь. В уголках их глаз еще блестели слезы. Священник вышел на середину церковного двора, и его тотчас окружили. Какие-то женщины принялись наперебой рассказывать ему о своих бедах. Больше десяти дней мучаюсь бессонницей. Умершая мама стала являться во снах. Сыну на следующий год поступать в университет, сколько раз в день мне нужно молиться. Я стоял неподалеку и наблюдал, как священник терпеливо отвечает на их вопросы. Получив исчерпывающее разъяснения женщины постепенно разошлись. Священник вздохнул, хотел было вернуться в церковь, но тут заметил меня. Здравствуй, маленький брат. Всех людей они называли братьями или сестрами. Авиамодель классная. Я пошел с ней на соревнования и даже получил приз. Без малейших усилий соврал я. Правда, долго ты не заходил. Уроков много. Сказав это, я почувствовал укол совести. Когда священник подарил мне авиамодель, я пообещал, что буду хорошо учиться и каждую неделю ходить в церковь. И оба обещания не сдержал. «Прибегай, как будет время. Договорились?» Священник стер с лица усталую улыбку, махнул мне и зашагал к церкви. «Подождите!» Он остановился и снова одарил меня отрепетированной улыбкой. «Вы... можете дать мне 400 юаней?» Сказал я, как можно небрежней. «В счет подарка на следующий год». «Священник прищурился. «Зачем тебе столько денег?» Я сжал губы и замолчал. «Скажи», — строго потребовал он, — «для очень важного дела». «И какого же?» «Я не хочу вам врать. Вы сами говорили, что Бог учит нас говорить правду, ведь так...» Я похвалил себя за то, что смог вовремя привлечь на свою сторону Бога. «Да». «Мы всегда должны говорить правду», — кивнул священник. «Но и откровенность очень важна. Скажи, зачем тебе все-таки понадобились эти деньги?» «Это... это секрет. У всех есть секреты». «Верно. Но ты можешь спокойно доверить его мне. Так делают многие дети. Они приходят в церковь и рассказывают мне все, что есть на сердце. Они доверяют мне, знают, что я никому не проболтаюсь. «Малыш, откройся мне. Ты совершил какую-то ошибку?» Священник погладил меня по голове. «Я не совершал ошибок. Кого-то побил или испортил ценную вещь?» — допытывался священник. «Может быть, ты что-то украл? Не беда, расскажи мне». Его глаза алчно сверкнули, как будто мой грех... Это сундук с золотом, которым во что бы то ни стало нужно завладеть. Я не могу сказать, — покачал я головой, — но обещаю, что эти деньги нужны мне на хорошее дело. Хорошее дело? Да, я могу поклясться, что не совершал никаких ошибок. Священник внимательно оглядел мое лицо и, наконец, поверил, что я не вру. На секунду мне показалось, что он немного расстроился, Глаза у него потухли. Я вдруг понял, что священники похожи на врачей. Если все больные умрут, доктора лишатся работы. И священники здорово перепугаются, если все грешники вдруг обратятся в праведников. Не желая остаться без работы, они постоянно повторяют, что у каждого человека есть грехи, как доктора в больнице, которые всегда отыщут у тебя какую-нибудь болячку и выпишут от нее лекарства. Вот только что думает сам Бог? Неужели он создал людей и объявил их грешниками только для того, чтобы найти священникам занятие? — Ладно. Священник сделал шаг назад, как будто собирался уходить. Я решил, что затея провалилась, но он сказал, — Мне нужно время подумать. Сразу ответить не могу. — Спасибо, — быстро сказал я. — Так я приду через пару дней? — Не надо. Я сам тебя найду, когда все обдумаю. Я знаю, в каком ты классе. Не дожидаясь ответа, он развернулся и ушел. Я стоял на месте и смотрел, как его сутулая спина исчезает в дверях церкви. Да чего непрост этот священник, знает даже, в каком я классе. Может, он хотел от меня отделаться? Вроде нет. Он казался обеспокоенным, будто ему предстояло решить какой-то щекотливый вопрос. Но для священника эти деньги — полная ерунда. После богослужений в церкви всегда собирают пожертвования. Прихожане передают друг другу синий бархатный мешочек, и очень скоро он набивается до отказа. Пусть зачерпнет оттуда немного. Мне хватит. Что в этом плохого? Лучше я куплю радиоприемник, чем тратить эти деньги на очередной слой краски для церковных ворот или новые метлы дворнику. Разве... Изобретение устройства для связи с душой — недостаточно великая затея. Неужели она не стоит того, чтобы люди немного за нее заплатили? Неделю я провел в ожидании, но священник не появлялся. Я начал беспокоиться, что он забыл, в каком я классе. Надо было тогда же ему напомнить. Но если бы он пришел в школу и спросил, где меня искать, ему бы наверняка подсказали». В воскресенье утром я снова отправился в церковь. Пока пели гимны, взгляд священника беспокойно блуждал по скамейкам. Дошел до последнего ряда, натолкнулся в углу на меня, на секунду замер и отскочил в сторону. Служба закончилась, и священника снова окружили прихожане. Я, как всегда, ждал в сторонке. Скоро меня отвлекла сорока, присевшая на стену церковного двора. Сороки приносят удачу, и моя вера в успех немного окрепла. Когда я оглянулся, священника нигде не было. Точнее, он сбежал, потому что прихожане тоже не могли понять, куда он подевался. Было ясно, что он от меня прячется. Не ожидал, что священник окажется таким трусом. Я решил остаться во дворе и ждать, с места не сдвинусь пока он ко мне не выйдет. Видимо, все остальные были менее упрямы, постояли немного на холодном ветру и разошлись. Во дворе стало очень тихо. Сорока давно улетела, а церковная стена теперь казалась еще выше. Из церкви переваливаясь, вышла толстая женщина и велела мне немедленно уходить, потому что им пора закрываться. Я сказал, что никуда не пойду, пока не поговорю со священником». Она хотела схватить меня за шиворот и выставить на улицу, но я увернулся. Бегал я очень быстро. Толстухе было меня не поймать. Сделав три круга по двору, она остановилась и, задыхаясь, проговорила. — Ну и ладно. Сиди здесь. Помирай от голода. — Скажите священнику, что я не уйду, пока не поговорю с ним. Женщина вышла за ворота, и я услышал скрежет замка. Я поднял с земли листик. Очистил дочерешка и поиграл сам с собой в петельку. Потом стал складывать друг на друга осколки кирпичей, построил из них высокую башню и разрушил ее одним резким ударом, как великий мастер ушу Скоро игры мне надоели. Я привалился к стене и сделал руками две тени — летящую птичку и утиный клюв. «Привет, Чангун!» — хрипло поприветствовал меня утиный клюв. «Привет!» — ответил я. «Сколько мы еще здесь пробудем?» — спросил Клюв. «Не знаю». «Я есть хочу!» — сказал Клюв. «Я тоже!» — вяло ответил я. «Пойти бы сейчас на реку и поймать пару жирных рыбешек!» «Хорошо бы натереть их солью и обжарить в масле. Мне приходилось то и дело сглатывать слюну». — Да, так будет вкуснее. — Ага, шкурка станет хрустящая, кнешь в нее палочками, а оттуда выступит масло. — А если к нам так никто и не выйдет? Мы умрем здесь от голода? — спросил утиный клюв. — Нет, они не посмеют. Они все верят в Бога и боятся наказания. Я замолчал и опустил руки. Разговаривать с самим собой и правда тоскливое занятие. Я лег и попытался уснуть, но золотистая жареная рыба так и маячила перед глазами, живот урчал. Вдруг я правда умру здесь от голода? Стало немного страшно. Наверное, они забудут обо мне, и целую неделю сюда никто не придет. Я мужественно представлял, как в следующее воскресенье люди явятся на богослужение и обнаружат у церковной стены мой труп. К тому времени от него пойдет душок, опарыши будут копошиться в провалившихся глазницах, а другие опарыши полезут наружу через открытый рот. Как поступят с моим трупом? Бросят в башню мертвецов? Тоже неплохо. Я смогу повидать вас, когда вы придете играть к башне. Прощай, лидзе ци. Я мысленно отрепетировал сцену нашего расставания. И когда произнес эти слова... Они почему-то показались мне очень знакомыми, как если бы давно ждали своего часа и теперь упали, словно вздувшаяся штукатурка, осыпающаяся при малейшем касании. Странное, зловещее ощущение, как будто расставание с тобой уже предрешено. Бог давно написал этот сюжет, но до поры до времени запер его в ящике стола. А я всего лишь... Открыл ящик раньше времени. Вздрогнув, я сел и помотал головой, чтобы прогнать страшные мысли. Оказалось, солнце давно скрылось. Не успел я оглянуться, как наступил вечер. Небо стремительно темнело, ветер усилился и яростно качал ветвями деревьев. Одетый в дырявую школьную форму, я съежился у стены и задрожал от холода. «Прощай, дзецы. Эти слова вертелись у меня в голове, и никак не получалось от них отделаться. При каких обстоятельствах я скажу их тебе? Невозможно представить. Разве может разлучить нас что-то, кроме смерти? Правда, я был не совсем уверен, что ты думаешь так же. Показалось, что я очень давно тебя не видел». Я отдалился от тебя с тех пор, как начал работать над устройством для связи с душой. И не только от тебя, я отдалился от всего мира. Эта огромная тайна отрезала меня от людей. Я нес на плечах долг по возрождению рода Чен и в одиночестве шагал по черному туннелю. И не знал, как долго придется идти. Есть ли конец у этого туннеля, или я обречен вечно жить в темноте? Стало страшно. Может, ты и права. Некоторые вещи нам вообще лучше не знать. Например, что такое душа? От слова «душа» по спине у меня пробежал холодок. Стоя посреди того сумрачного квадратного двора, я вдруг понял, что очень по тебе скучаю. Захотелось немедленно тебя увидеть, убедиться, что ты никак не изменилась. От этих мыслей... Моя упрямая решимость окончательно растаяла. Хотелось поскорее выбраться из этого проклятого места. Стены, выходившие на улицу, были слишком высокие. Даже если получится забраться наверх по приставленным кирпичам, буду прыгать вниз, все равно расшибусь. В остатках света я пробрался за церковь по узенькой тропинке, поросшей сухой травой, и с той стороны стена оказалась ниже, но я понятия не имел, что за ней. Правда, до меня доносился слабый запах кухни, ароматы лука и чеснока. Мой пустой желудок свело спазмом, я едва не дрожал от голода. Наверняка с той стороны чье-то жилье. Надо перемахнуть через стену, а там уже думать дальше. Забравшись на шатающуюся башню из сложенных друг на друга камней, я подтянулся и влез на стену. За ней оказался Сэхэйюань, традиционное китайское жилище. Все окна были зашторены, не разберешь, что внутри. Но свет в комнатах подсказывал, что хозяева дома. Осторожно ступая по осколкам черепицы, я подобрался к краю крыши, спрыгнул на карниз, а оттуда во двор. Ногу все-таки подвернул, но не сильно. А вот шуму наделал много. Люди в доме наверняка меня услышали. Я посидел недолго, припав к земле, но наружу никто не вышел. Тогда я подкрался к освещенному окну с восточной стороны и через щелку в шторах заглянул внутрь. В комнате я увидел толстуху, которая гонялась за мной по церковному двору. Теперь она спала, навалившись грудью на стол. Рядом лежали Блокнот в твердой обложке и раскрытая Библия. Страницы дрожали от воздуха, вылетавшего из толстухиного рта. Комната была крохотная. В углу стояла односпальная кровать. Видимо, толстуха жила здесь одна. Я подошел к двери. Она оказалась не заперта. Скрипнула и открылась. На цыпочках я подкрался к столу. Толстуха храпела. Огромное тело вздымалось и опускалось, источая насыщенное тепло. Даже воздух вокруг казался горячим. Я взял из блокнота ручку и с силой перечеркнул открытую страницу Библии огромным крестом. Потом вернулся во двор, прошел полкруга вдоль стены и обнаружил в углу калитку. Через нее можно попасть на улицу. Я взялся за толстый тяжелый засов и осторожно потянул, стараясь не шуметь. И тут из дома раздался женский крик. — С ума сошел! Вижу, ты совсем рехнулся! — кричали в южной комнате. Я подошел поближе. Шторы были плотно задернуты, ничего не разглядеть. — Считай, что это в долг Хуэйюнь. Она сейчас лежит дома, восстанавливается после болезни. Не могу же я идти к ней и просить денег?» Это был голос священника. «Так подожди, пока она поправится. Вели мальчику зайти попозже». «Ты не понимаешь. Если я не дам ему сейчас, он решится на воровство или грабеж?» Опять голос священника. «Этот ребенок в шаге от преступления». «Так скажи ему правду. Скажи, что все подарки покупала Сюйхуэйюнь». А теперь она заболела и не может дать денег. Нет, я обещал Хуэйюнь, что мальчик ничего не узнает. Да что там у вас за тайны? Я же тебе рассказывал. У нее с семьей этого мальчика... Хуэйюнь уже много лет не знает покоя, видит, как плохо ему живется, чувствует за собой вину. Она даже исповедовалась. Священник понизил голос. Вроде какой-то человек по их вине впал в кому. — А, это еще при культурной революции случилось. Кто его разберет? Тем более, это ее муж. — Лидзешен? — спросила женщина. — Услышав имя твоего дедушки, я вздрогнул. — Так иди к Лидзешену, пусть он даст денег. — Нет, он не знает, что Сюйхуэйюнь покупала мальчику подарки. — Почему? Ведь это он виноват. — Он за собой вины не признает. Сам в бога не верит. И июнь не позволяет. Если я сейчас явлюсь к ним на порог, он меня просто выгонит. Всю дорогу домой я бежал. Не снимая рюкзак, кинулся на кухню, затолкал в рот миску холодного жареного риса, оставшегося с обеда. Съел две сосиски, несколько жестких бисквитов и мешочек свадебных конфет, которые сто лет назад подарили тете. Съел все, что было в холодильнике. Ел я быстро, чтобы не оставалось времени думать. Потом заперся в туалете и встал под душ. Я долго не выключал воду. Ее шум сдерживал мысли. Потом лег в постель, закрыл лицо подушкой и не убрал ее, даже когда стал засыпать. Скрепко прижатой к лицу подушкой Получалось не думать. Той зимой постоянно стоял густой туман. Утром откроешь окно, а весь двор затянут серым, словно мир превратился в сломанный телевизор. Туман все предметы окрашивал в белесый. Крыши, улицы, провода и даже голуби в небе будто разом оделись в траур. Туман отличается от других явлений природы. Так мне всегда казалось. Дождь и снег опускаются с неба и несут с собой чистоту и далекие ароматы. А туман — это секрет, сочащийся из городских пор. Мирская грязь. В 1993 году казалось, что наш промышленный город находится при смерти. Подземные источники пересохли, городской канал источал зловоние, пузатые трубы электростанции извергали густой дым — Повсюду строились высотки, краны поднимали в небо песок и камни, а вместо них на землю ложились дым и пыль. Я не мог удержаться от мысли о скором конце света. На следующий день священник нашел меня в школе. Он отвел меня в угол лестницы и с серьезным лицом протянул конверт. Внутри было 400 юаней. Не знаю, как ему удалось уговорить жену, а, может, где-то занял, было уже неважно. «Извини, что так поздно», — сказал он. «Скорее рано». Правда, отыскала меня слишком рано, и узнать ее оказалось так легко. От меня даже не потребовалось никаких усилий. Ее приход положил конец всем моим ретивым замыслам. Я был подобен... Войну, который облачился в доспехи схватил оружие и отправился принять страшную битву, а по пути узнал, что война закончилась. Какое беспощадное везение. Лучше бы я погиб на поле боя. Лучше бы потратил все силы на испытания и устройства для связи с душой и, оставшись ни с чем, никогда не узнал бы правды. Как бы было хорошо. «Теперь ты каждое воскресенье должен приходить в церковь», — договорились, — выдвинул условие священник. Его преисполненное сострадание лицо выглядело довольно потешно. Неужели он впрямь считает, что способен меня спасти? Я смотрел на священника. Очень хотелось что-то ему сказать. Сделать так, чтобы он испугался. Оскорбить его или его бога, а потом швырнуть конверт на пол, развернуться и уйти. но я ничего не сказал и молча принял конверт. Это была не подачка, а улика. Нужно держать конверт при себе, даже если я не смогу доказать их вину. Священник ушел. Я постоял немного в коридоре и зашел в класс только после второго звонка. Вернулся на свое место и взглянул на тебя. тайна сотрясающее небо. а ты ни о чем не подозреваешь. Сидишь со скучающим видом и листаешь комикс. Рука у меня то и дело соскальзывала вниз и ложилась на конверт. В ладонь что-то ритмично билось. Тайна металась в конверте, как зверь в клетке, искала выход наружу. Только я знал, что она там. Только я знал, Как больно она может ранить. Сердце бешено стучало. Казалось, я не смогу его удержать, и в следующую секунду, уже в следующую секунду оно выпрыгнет наружу. Руки начали подрагивать, как будто надо мной нависла огромная опасность. Я душил в себе страх и украдкой посматривал на тебя. Ты сидела над книгой, плевала носом. снимала резинку с распустившейся косички и заплетала заново, выщипывала катышки из рукава. Я сидел рядом, касался локтем твоего локтя, вдыхал воздух, который ты вдыхала, и вдруг почувствовал бесконечное одиночество. Мой мир перевернулся. Раньше рядом с тобой... Я не знал, что такое одиночество, а сейчас был одинок, как никогда прежде, и все из-за тебя. Это одиночество отличалось от того, что я испытал после бойкота одноклассников или маминого ухода. Пожалуй, то чувство можно назвать одинокостью, а теперь на меня нахлынуло настоящее одиночество, бездонное и да удушье густое. Про себя я кричал в голос, но не мог издать ни звука. Все попытки выразить его таяли в воздухе. Полная изоляция, как если бы меня заморозили в огромной льдине. Но я не сопротивлялся и не пытался сбежать. Я должен был оставаться в своем одиночестве и не мог сделать даже шага в сторону. Ведь если я избавлюсь от него, мне придется расстаться с тобой. Наверное, я должен тебя ненавидеть. Исполинская родовая вражда накрыла наши семьи огромной плотной сетью. И никому не спастись. Твой дедушка. Его образ стоял у меня перед глазами. Вот он, прямой как палка, шагает по улице. Худое узкое лицо, испещренное таинственными морщинами. Холодные бочаги никогда не улыбавшихся глаз. Все эти годы они тайком следили за нашей семьей. Смотрели, как глубоко засосала нас жалкая нищая жизнь, дарованная его милостью. Наверняка под своей строгой маской он так и покатывается от смеха. Я не понимал, почему он не убил моего дедушку, почему нужно было загонять ему в череп гвоздь. Может, быстрая смерть не доставила бы ему такого удовольствия? И он нашел оригинальный способ растянуть забаву. Эта комедия продолжалась уже почти тридцать лет. Неужели он до сих пор не насмотрелся? Почему его совесть так спокойна? Почему его не гложет вина? Я не мог этого понять. А твоя бабушка все знала. И добрые дела ей нужны были только для того, чтобы скрыть злодеяние мужа. Да, ее терзала вина. Она даже ходила к священнику на исповедь. Но эта исповедь была слышна только Богу, а при встрече со мной твоя бабушка не чувствовала стыда и не выказывала жалости, а старалась поскорее обойти меня стороной, как зачумленного. Я помнил ее брезгливый взгляд. Она сказала, что у меня нечистое сердце, запретила тебе со мной играть, боялась, что я тебя испорчу. И все эти годы... тайком дарила мне подарки, только для того, чтобы моя жизнь не превратилась в полный кошмар, чтобы я не пошел на грабеж или воровство, чтобы не стал преступником. А, скорее всего, она боялась другого. Она боялась, что я начну мстить. Я помнил тот сон, густой, как суп. Синий костер, прозрачные люди — ладони на моих плечах. Я не мог это забыть. Но раньше моя ненависть была абстракцией, грубой силой, не направленной ни на кого конкретно. Затем она превратилась в жажду изобрести устройство для связи с душой, в романтический порыв, в игру, захватившую все мои детские помыслы. Мне эта ненависть даже нравилась, с ней жизнь перестала казаться скучной и бессмысленной. Было бы так и дальше. Но с тех пор, как я узнал имя преступника, все изменилось. У ненависти появился запах крови и острый оскал. И она день и ночь тянула из меня душу. Теперь ты знаешь, кто преступник. Пришло время мстить. Ночь за ночью я не мог уснуть. Ворочался сбоку-набок, тело пылало, приходилось прижиматься к стене и разглядывать кровавое пятнышко, оставшееся на штукатурке от прибитого летом комара. Тетя ворочалась на нижнем ярусе, скрипела зубами, храпела, изводя меня этими мелкими безмятежными звуками. Хотелось разбудить ее и спросить, как бы она поступила, случись ей узнать имя второго преступника. Но я не мог ни о чем спрашивать, она бы поняла, что мне что-то известно. Я не мог открыть ей свою тайну. Тайна эта измучила меня до предела, но я все равно крепко сжимал ее в ладони и не смел ослабить хватку. Какой смысл в обладании этой тайной? Непонятно. Но я смутно чувствовал, что эта ненависть только моя, что на мне лежит миссия. Пришло время действовать, но я понятия не имел, как. В любом случае следовало что-то предпринять. Эта мысль не давала мне покоя. Тем не менее, очень скоро я понял, что на самом деле всеми силами стараюсь сохранять видимость безмятежной жизни. Потому в разговорах с тобой становился очень осторожен. Боялся, что ты заметишь перемену. Вечером мы прощались, я шагал домой и с облегчением думал, что этот день снова прошел как обычно. Ничего не произошло, — говорил я себе, жадно наслаждаясь этим покоем. Но даже поведи я себя странно, ты бы все равно не обратила внимания. Тебя поглощали собственные заботы. Целыми днями ты только хмурилась, грызла губы и молчала. Даже тугодум большой Бинета заметил и уверенно заключил, что все дело в новом замужестве твоей мамы. Недавно ты съездила на прогулку с ней и ее женихом, и с тех пор стала сама не своя. Большой бинь догадывался, что мамин жених тебе не нравится. Конечно, как он мог тебе понравиться? Разве кто-то способен заменить для тебя папу? Но у тебя не оставалось выбора. Свадьба была назначена на следующий месяц. Тебя нарядят в красивое платье и заставят фотографироваться с новобрачными. Может, тебе даже придется унизиться — и назвать того мужчину папой. Это тебя и тревожит. Если так, почему ничего нам не скажешь? Наверное, у тебя есть и другая тайна. Давно, еще с тех пор, как ты завела разговор о душе, или еще раньше, я не помнил, с чего все началось, но когда заметил перемену, ты была уже другой. От беззаботной девочки не осталось следа. У меня не было сил доискиваться, что тебя так изводит. Я с головой окунулся в собственную тайну и постепенно шел на дно, уже не слыша звуков вокруг. Внешне действительно ничего не изменилось. Наступало очередное туманное утро, и я, как обычно, ждал тебя на перекрестке. Ты появлялась, молча подходила ко мне, и мы вместе шли в школу. Кажется, тогда я вдруг понял, что густой туман превращает мир в бледного туберкулезного больного. Нам даже собственных ног было не видно. Мы становились безногой нечистью, подвешенной в воздухе. Перед глазами стоял белый занавес. Дома и деревья выскакивали на нас, как привидения, и сердце каждый раз сжималось от страха. По воздуху плыл запах горелой листвы. Дворничиха сметала в кучу опавшие листья, и было слышно, как скребет по асфальту ее метла. Мы тихо шагали рядом и молчали. Казалось, что «не скажи», другой все равно не услышит. Плотный туман между нами создавал ощущение, что каждый идет под своим стеклянным колпаком. Накрытые колпаками, мы размышляли о своих заботах и мысли, как язычки пламени, оставшиеся от костра, с треском догорали в разреженном воздухе. Во всем виновата тайна. Тайна, существовавшая еще до нашего рождения, посеяла между нами раздор. Как дикие звери мы жили охотой на тайны. И однажды должен был настать день, когда мы поссоримся из-за добычи, и наши пути разойдутся. Наконец он настал. Прошло много лет, но, вспоминая ту зиму, я первым делом вижу, как мы с тобой идем рядышком в густом тумане, в плотном, бескрайнем, похоронно-сером тумане. Наверное, это было бы самым точным изображением нашего детства. Мы бездумно бредем по сотканному из стаим туману, не видя дороги, не зная цели. ведь может, повзрослев, мы, наконец, вышли из тумана и увидели мир таким, какой он есть?» «Ничего подобного. Мы просто оделись в этот туман, замотались в него, как в кокон». В воскресенье утром я снова отправился на барахолку. Угловой прилавок куда-то переехал. Даже стол, на котором были расставлены вещи, пропал. Сосед сказал мне, что тот человек бросил торговать. Много задолжал за аренду и теперь прячется. Я спросил, «Вы не знаете, где он?» Латошник закатил глаза. Если бы его можно было найти, стал бы я говорить, что он прячется. И я ушел с рынка, сохранив в кармане 400 юаней. Судя по всему, затея с устройством для связи с душой была с самого начала обречена на провал. Возможно, весь смысл этой сумасбродной фантазии состоял в том, чтобы я узнал имя второго преступника. Ведь, случись мне поговорить с дедушкой, он рассказал бы мне именно это. Я вспомнил, как много лет назад в знойных снах он неутомимо учил меня стрелять из ружья. Дедушка хотел, чтобы я за него отомстил. Жаль, я тогда не понял его замысел и потерял столько лет впустую. Но теперь я все понимал. А что толку? Мысли о месте лежали на мне тяжким временем. В понедельник перед второй сменой в класс за тобой пришел вахтер. Ты выскочила за ним в коридор и на уроке уже не вернулась. Такого раньше не случалось. В школе мы всегда были неразлучны, и ты никогда не исчезала так надолго. На уроках я смотрел в другую сторону — стараясь забыть, что твое место пустует. До самого вечера у меня было неспокойно на душе. Стальной линейкой я искрошил в порошок два ластика. Уроки закончились, но я сидел на месте, пока не стемнело. Потом собрал твои учебники, пенал и вышел из класса. На проходной я хотел спросить вахтера, куда ты ушла, но он уже сменился». На другой день ты объявила, что приехал твой папа, этот таинственный и неотразимый мужчина из твоих рассказов. Отвел тебя в парк, а затем накормил ужином в ресторане у озера. Ты не представляешь, как нам было весело. Твой ликующий вид привел меня в ярость. Как ты смеешь радоваться, когда я так страдаю? Я несу непосильный груз, а ты веселишься. Где справедливость? Эта тайна должна была открыться тебе, а не мне. Это ты должна ворочаться в постели, изводясь от беспокойства. Тебе должно быть стыдно и страшно показаться мне на глаза. И ты должна подойти и серьезно попросить у меня прощения. Но ты держишься так, будто вообще ни при чем. Словно... Какое-то божество тайно хранит тебя, не давая запачкаться об эту грязь. Мы заказали столько еды, весь стол был уставлен, и мы пили вино. Ты наслаждалась воспоминаниями о вечере с папой и даже не пыталась скрыть бахвальство, словно хотела рассказать, какова на вкус родительская любовь, которой я никогда не знал, и напомнить, что отличаешься от меня — дикого ребенка, до которого никому нет дела. Раньше ты так не поступала. Оказывается, ты можешь из простой прихоти, не задумываясь, сделать мне больно. Кто же наделил тебя этим высочайшим правом? Неужели ваша семья будет вечно издеваться над нашей? Когда ты сказала, что перед отъездом папа снова отведет тебя на прогулку, я, наконец, вставил... «Почему же ты не уедешь вместе с ним?» «Ему надо в Москву сбывать товар, но скоро он немного освободится и заберет меня к себе». Я покачал головой. «Этому не бывать». «Что? Ты врешь». Я взглянул на тебя в упор. «Он не собирается тебя забирать». Лицо у тебя дернулось, радость в глазах потухла. ты ему не нужна я подстегнул себя сказать эту жестокую фразу открой наконец глаза у тебя вырвался приглушенный стон лицо скривилось они говорят правду отчеканила ты Ченгун, у тебя действительно нечистое сердце я захохотал заходясь смехом все сильнее под конец даже схватился за живот и сложился пополам. Ты была уже далеко, а я никак не мог унять смех.